32.35. Стоило мне почувствовать себя хозяина положения, как я ощутил во всем теле огромную слабость. Настолько сильную, что мои ноги буквально подкашивались. А еще я очень хотел пить. Так сильно, что, кажется, в пару глотков выхлебал бы целый океан. Вот и побочные эффекты атрибута убеждения пожаловали. «Как? Как ты это сделал?» — прокричал Даниэль. Его лицо было перекошено от ужаса и натуги. Он изо всех сил пытался призвать свой атрибут обратно, но у него ничего не получалось. И не получится. Несмотря на всю свою наглость, силой характера он не отличался. А на слабохарактерных, как я уже знал, атрибут действовал просто отлично. Он дернулся и попытался снова отдать стрекача но я пустил по телу электричество. Слабые мышцы обрели силу, частично нейтрализуя откат от атрибута, и я сшиб меткой подножкой. Он повалился к моим ногам, и я склонился над ним. Чувствовал я себя все еще весьма паршиво. Пить хотелось смертельно. Единственная причина, почему я все еще держусь на ногах, — сила воли и электрический разряд, носящийся в моем организме. Я знал, что надолго этого не хватит. Я должен был завершить этот бой как можно быстрее. Я склонился над благородным, готовясь влупить по нему целые серии разрядов. Он больше не сопротивлялся. Несколько электрических ударов, что я отвесил ему раньше, и невозможность использовать атрибут — полностью лишили его силы воли. Его силы и последние остатки воли ушли без следа. Так что я могу совершенно спокойно избивать его до полусмерти и буду иметь на это полное право. Тут я поднял глаза и увидел лицо стоящего в стороне от нашего побоища Джозефа Венфорта. В его глазах были холод и готовность убивать. Значит, моя теория подтвердилась. Даже если я сумею победить Даниэля, уйти на своих двоих мне не дадут. Мне улыбнулся в лицо... Но охрана Вэнфортов поймает меня, стоит мне выйти за ворота, и с равнодушными лицами превратит меня в человеческий фарш. Придется использовать более тонкий подход. Я наклонился к лежащему на земле аристократику и ударил по земле рядом с его мордой. Потом сделал вид, что продолжаю осыпать его ударами, на самом деле лишь слегка его толкая. Настолько слабо, что даже истерически боящийся боли Даниэль перестал визжать. В его взгляде было только непонимание». «Сделай вид, что тебе больно», — шепнул я ему, и он тут же искусно застонал, как будто я на самом деле его избивал. «Блин, талантливый актер пропадает». «А теперь слушай меня. Я могу тебя здесь убить, но не хочу этого делать. Мне нужно, чтобы твой отец позволил мне уйти. Поэтому я предлагаю сделку. Я позволю тебе победить, сохранить свою честь перед всеми. Но взамен ты дашь мне уйти и не будешь преследовать. и Если мне понадобится помощь, ты мне не откажешь». Что ни говори, но в ситуациях, угрожающих его жизни, Даниэль соображал быстро. Он мгновенно представил своей аристократской башке все варианты и принял единственное верное решение. «Я согласен», — прошептал он, — «сдавайся». «Нет, так дело не пойдет», — хмыкнул я, не забывая наносить для вида хлесткие удары. «Так просто ты от меня не отделаешься. Ты должен принести мне клятву». В данной ситуации это показалось мне лучшей идеей. «Мне были нужны гарантии, что мажорчик меня не обманет, и клятва была лучшим гарантом. К моему счастью, Даниэль знал, как ее принести, и был готов это сделать прямо сейчас. Клянусь всей своей силой, что дам Костяну Норду уйти, не буду его преследовать и буду оказывать ему содействие, когда ему это понадобится», — прошептал он. «Клянусь силой рун». «Я почувствовал, как сквозь нас пронесся легкий ветерок. Надеюсь, что это знак того, что клятва сработала». «Теперь пришла моя очередь выполнять план. Сделай вид, что толкаешь меня, а потом начни меня избивать, но только для вида». Даниэль покорно толкнул меня в грудь, и я отлетел в сторону. Правда, не очень далеко и без особого энтузиазма переигрывать я точно не собирался. Мой противник поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел ко мне. «Все-таки я из белого сильнее, чем думал. Очень надеюсь, что сил изобразить драку ему хватит». «Сил ему не просто хватило». Он настолько вошел во вкус, что лупил меня не только руками, но и активно задействовал ноги. При этом это были не просто мягкие шлипки, а настоящие удары, пусть и не очень сильные. Но со стороны должно было казаться, что он по-настоящему меня избивает. Во всяком случае, очень на это рассчитываю. Наконец он решил, что с меня хватит, и схватив меня за волосы, приподнял мою голову, словно демонстрируя всем свою власть надо мной. За это я был готов его убить полно. Выглядит это, наверное, эффектно, но просто невероятно больно и очень унизительно. «Этот хум оскорбил меня в крепости, но сегодня я показал ему, что значит столкнуться с наследником древних кровей», — провозгласил он. Он храбро дрался, показав, что даже презренные отбросы дна способны быть сильными. Именно поэтому я, Даниэль Вентфорд, потомственный благородный, завершаю этот бой, сохраняя этому жалкому червяку его никчемную жизнь». Лично по мне, так с пафосом он точно перебрал. Наследник древних кровей, потомственный благородный, презренные отбросы. Ему бы поэтом быть, а не драться на поединках. В отличие от меня, зрителям его пафосная тирада зашла на ура. Осторожно, по одному, они выходили из дома на разбомбленную атрибутом Даниэля землю и, ловко перепрыгивая через трещины и комья земли, спешили поздравить его с победой. Все его крики, визги и попытки избежать были забыты. Представителям высшего света было достаточно его победы. К тому же он неплохо их развлек. Уверен, что, как он и надеялся, авторитет в этом обществе у него возрастет. И не слабо. На меня же никто не смотрел. Все эти благороднейшие господа воспринимали меня примерно как какую-то полуразумную, говорящую мартышку, единственной задачей которой было их потешить, устроив веселое представление». Конечно, мне с моими целями и амбициями такое отношение было неприятно. На земле я долго и упорно работал, строил свой бизнес и был вхож, может, и не в самые высшие слои общества, но уж точно не в самые последние. И меня принимали за равного. Я честно зарабатывал свои деньги, вел себя достойно и заслужил место среди этих людей. Здесь же меня не ставили ни во что. И все из-за моего плебейского происхождения — и принадлежности к кланам вне закона. Да и обстоятельства постоянно складывались так, что я то оказывался в крепости по обвинению в краже, то, как сейчас, был опозорен в бою перед глазами множества благородных. Ладно, все это по большому счету неважно. Я продолжу работать и однажды займу свое место среди этих людей. Или даже выше. А сегодняшний бой я должен был проиграть. Иначе я бы этот день точно не пережил». Отряхивая свой подпорченный костюм от земли, я покинул поле боя. Вокруг сновали официанты с напитками и закусками, а на специальной площадке успел разместиться оркестр, наяривающий легкие и незамысловатые мелодии. Судя по тому, сколько пальцев у них было и какой длины они достигали, даже местные бетховены не пренебрегали физическими улучшениями. Что за мир? Я остановил официанта и забрал у него весь поднос с напитками, жадно приговорив его прямо на месте потом второй и третий. После использования атрибута убеждения пить хотелось невозможно сильно. Напитки оказались терпкими и слабоалкогольными, но меня это не волновало. Главным было утолить жажду. Закончив с подносами, я огляделся. На меня никто не смотрел, ну и отлично. Оставаться здесь дольше не имеет смысла, так что смотаюсь потихоньку. «Это было очень благородно», прозвучал рядом строгий голос. Я обернулся и нос к носу столкнулся с Джозефом Венфортом. «Простите?» «Думаешь, я не понял, что ты сделал?» «Ты позволил моему сыну победить, подстроив свое поражение», – прошептал он. Он говорил тихо, но нас все равно никто не слушал. Рядом никого не было. Все присутствующие были заняты поздравлениями Даниэля. «Я сделал это не ради него, а только для того, чтобы спасти собственную жизнь», – честно ответил я ему. «Отрицать его предположение я не стал». Если он это увидел и понял, то притворяться, что он ошибся, не имело смысла. «Победи я его, или серьезно травмируй, вы бы не позволили мне отсюда уйти!» «Умный мальчик!» — хмыкнул он. «Но все равно не спешу уходить. С тобой желают поговорить. Кто?» — удивился я. Он ткнул пальцем вверх, указывая на открытую веранду на втором этаже. Там с бокалом в руках стоял Борг. Он смотрел на меня и улыбался кончиками губ что ж если дон кланов незаконно хочется у мной поговорить не вижу повода ему отказать это может быть интересно